Глава сорок четвертая. После того, что Тесс услышала в Риге, мысли ее снова обратились к дому пастора в далеком Эмминстере. Не раз она вспоминала о нем за последнее время. Ей было сказано, что письмо к Леру она может отправить через его родителей, если пожелает ему написать, а в случае каких-либо затруднений...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 Ничего не хотела получать из милости или сострадания, которых по здравому рассуждению не заслуживала. Она решила положиться только на себя и не извлекать пользы из формального родства с чужой семьёй, родства, обретённого ею только потому, что один из членов этой семьи, действуя под влиянием минутного порыва, написал своё имя в церковной книге рядом с её именем. Но рассказ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 Конечно, у неё хватит смелости зайти к его родителям, навести справки и сказать, как огорчает её его молчание. Если отец Энжелы действительно хороший человек, как она слыхала, то он поймёт, в каком она отчаянии. О своём бедственном положении она умолчит. Уйти с фермы в будний день она не могла, оставалось только воскресенье. Через миловое плоскогорье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 Она спустилась по лестнице и вышла под звездное небо. Погода ей благоприятствовала. Земля звенела под ее ногами, как на ковальне. Мэри и Низ приняли близко к сердцу эту экскурсию, зная, что она имеет отношение к Клэр. Жили они в домике на той же улице и пришли снарядить Тесс в путь. Они убеждали ее надеть лучшие платья, чтобы покорить сердца свекрови и свекрови. Но Тесс колебалась, зная, что старый мистер Клер придерживается суровых кальвинистских догматов. Уже год прошёл со дня её свадьбы, но у Тесс ещё оставалось кое-что из нарядов. И она могла одеться очень мило, как простая деревенская девушка, не гоняющаяся за модой. Серый платье из мягкой шерстяной ткани, отделанное рюшами из белого крепа, подчёркивающим розовый тон шеи и щёк. Чёрный бархатный жакет и шляпа. Какая жалость, что твой муж не может сейчас на тебя поглядеть. Ты настоящая красавица, сказала Из Хьюит, любуясь Тесс, когда та стояла на пороге дома, освещённая стальным светом звёзд, а за её спиной мерцало жёлтое пламя свечей. Из великодушно забыла о самой себе, да иначе и быть не могло. Ни одна женщина, если сердце у неё было больше ореха, не могла питать вражду к Тес, потому что её доброта и исключительная душевная сила легко побеждали низменные женские чувства, злобу и зависть. Ещё раз оправив платье и смахнув пылинки с жакета, подруги отпустили её, и она исчезла в жемчужных предрассветных сумерках. Они услышали, как её башмаки начали постукивать по твёрдой дороге, как она ускорила шаги. Даже из желала ей удачи. И не видя в этом особой добродетели, радовалась, что в минуты искушения не причинила зла своей подруге. Год тому назад Клер женился на Тес, и почти год прошёл с тех пор, как он с ней расстался. Но в это ясное, сухое зимнее утро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 Блэхморская долина, туманная и тихая в прозрачных сумерках. Здесь на плато воздух был бесцветный, а там внизу отливался синевой. Те, с привычкой переработать на полях в сотню акров, а в долине отдельные поля занимали меньше 6 акров. И столько их было, что с этих высот они напоминали петли рыболовной сети. Здесь на плато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 Она по-прежнему держала путь на запад, миновала Хинток, пересекла под прямым углом проезжую дорогу из Шертон-Эбис в Кестербридж, обогнула Догбери-Хилл, Хай-Стой и ложбину между ними, которую называли кухней дьявола. Придерживаясь горной дороги, она достигла перекрестка крест в руке, где высятся немой и одинокий каменный столб. отмечая место, знаменованное каким-то чудом или убийством, а может быть и теми другими. Пройдя еще три мили, она пересекла прямую и безлюдную римскую дорогу, носившую название дороги Вязов, и проселком спустилась с холма в маленький городок или, вернее, деревню Эверсед. Пол пути было пройдено. Здесь она отдохнула и еще раз поела, ни в хорчевне, ни свинье и желчь.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 Какой благочестивый человек может осудить женщину, отправившуюся в путь в воскресение, и не поймёт, что другого выхода у неё не было? Но не возвращаться же ей назад. Она сняла грубые башмаки, в которых вышла из дома, надела другие из тонкой кожи, и спрятав старую пару в живой изгороди у ворот, где легко было её найти, стала спускаться с холма. От ходьбы и свежего воздуха Анна раскраснелась, но румянец сбежал с её щёк, когда она приблизилась к дому священника. Тес надеялась, что какой-нибудь счастливый случай придёт ей на помощь, но надежда не оправдалась. Холодный ветер неприветливо шелестел в кустах на лужайке перед домом, хотя Тесса надела лучшее своё платье. Представить, что в этом доме живут её близкие родственники, она всё-таки не могла. А ведь по существу не велика была пропасть их разделяющая. Те же страдания, те же радости и размышления, рождение и смерть, и загромная жизнь это был их общий удел. Она сделала на с собой усилие, вошла в калитку и позвонила у двери. Дело сделано. уп над сад отрезан. Нет, не отрезан. Никто не вышел на звонок. Нужно было снова овладеть собой и повторить попытку. Она позвонила ещё раз. Волнение и пройденные 15 миль дали себя знать. Усталая она ждала, бессильно опустив руку и прислонившись к стене дома. Под холодным ветром листья плюща сморщились и посерели. Они шуршали, задевая друг друга, и шелест этот действовал ей на нервы. Клочок запятнанный кровью бумаги из мусорной кучи, в него когда-то было завёрнуто мясо, метался вдоль улицы, слишком лёгкий, чтобы опуститься на землю, слишком тяжёлый, чтобы улететь. Вместе с бумагой металось несколько соломинок. Второй звонок был громче.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 Следовательно, нужно только подождать конца службы. Побоявшись ждать около дома, чтобы не обращать на себя внимания, она пошла к церкви. Но когда она добралась до церковной ограды, молящиеся начали расходиться, и Тесс очутилась в толпе. Эминстерские прихожане глазели на неё так, как могут глазеть только возвращающиеся из церкви. Досужие жители маленького городка на незнакомую женщину незаурядной внешность. Она ускорила шаги и стала подниматься по той самой дороге, по которой пришла, чтобы где-нибудь между живыми и изгнанными переждать, пока семья священника пообедает и будет готова ее принять. Вскоре Тез оставила далеко позади всех прихожан, кроме двух молодых людей, которые быстро шли рука об руку. Когда они к ней приблизились, она услышала, как они что-то серьёзно обсуждают. И женское чутьё помогло ей уловить сходство их голосов с голосом её мужа. Эти двое были его братья. Забыв обо всех своих планах, Тесс боялась только, как бы они её не догнали сейчас, когда она взволнована и не подготовлена к встрече с ними.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 Тес почти нагнала её, когда братья и её муж очутились так близко за её спиной, что она могла расслышать каждое их слово. Сначала они не говорили ничего, что представляло бы для неё интерес. Потом один из них, заметив идущую впереди молодую женщину, сказал: "Это мэр Сичант. Догоним её". Тес слышал это имя.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 с начала, которому положили его нелепый взгляд. Тесса опять ускорила шаги, но если бы пошла ещё быстрее, обратила бы на себя их внимание. В конце концов они её догнали и прошли мимо. Мерсичант, услышав за собой шаги, оглянулась, поздоровалась с ними и дальше они пошли втроём. Вскоре они поднялись на вершину холма.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 который решил войти в город босиком, чтобы мы его пожалели, сказал имесчант. "Да, несомненно это так. Бошмаки прекрасны и совсем не изношены. Какой гнусный обман! Я отнесу их домой и отдам какому-нибудь бедняку". Кадберт Клер, нашедший бошмаки, подцепил их на ручку зонта и Тес лишилась своей обуви. Она слышала этот разговор, Когда закрыв лицо шерстяной вуалью, проходила мимо них. Потом оглянувшись, увидела, что они отошли от ворот и спускаются с холма, унося её башмаки. Тогда наша героиня побрела дальше. Слёзы, горькие слёзы струились по её лицу. Она понимала, что только чрезмерная впечатлительность заставила её истолковать разыгравшуюся сцену как свой приговор. Но справиться с собой не могла и чувствовала себя беззащитной перед этими зловещими предзнаменованиями. Не могло быть и речи о том, чтобы вернуться. Жене Энжело чудилось, будто эти утончённые на её взгляд клерикалы изгнали её из своего общества словно какое-то презренное существо. Обида была нанесена неумышленно, но к несчастью Тес встретила сыновея не отца, который, несмотря на узкий свой кругозор, был далеко не так накрохмалин и выутюжен, как эти двое, и обладал высоким даром милосердия. Вспомнив запалённые свои башмаки, Тес готов была пожалеть их за те насмешки, какие они вызвали, и невольно подумала о том, как безнадёжно складывается жизнь владелицы этих башмаков.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 что можно замолвить словечко из о книжников и фарисеев, у которых тоже бывают свои невзгоды. И благодаря этой особенности они оказали бы своей невестке радушный приём. Её несчастье давало ей все права на их любовь. С вновь возвращалась той самой дорогой, по которой шла, если не с радостной надеждой, то во всяком случае с уверенностью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 Она начала уставать и часто прислонялась к воротам или останавливалась возле столбов, отмечающих мили. Ни в один дом она не заходила. Наконец, пройдя 7-8 миль, Тесс спустилась с высокого крутого холма в местечко Эверсхед, где утром завтракала ещё исполненная надежды. Домик около церкви, куда она снова зашла, находился в конце деревни. Пока хозяйка ходила за молоком в чуланчик, тесть, посмотрев в окно, удивилась, что на улице никого не видно. Затем спросила: "Должно быть, все пошли к вечерне?" "Нет, милая, отозвалась старуха. Сейчас рано, и к службе ещё не звонили. Народ собрался в амбаре слушать проповедь. У нас тут один проповедник читает проповеди между службами. Говорят, усердный христианин. Ну да я не хожу его слушать". Хвоть меня и того, что священник говорит с кафедрой. Когда Тесс пошла дальше по улице, и её шаги гулко отдавались на мостовой, словно деревня вымерла. На полдороге к звуку её шагов примешались другие звуки. Увидев неподалёку амбар, Тесс догадалась, что это до неё доносится голос проповедника. Он отчётливо раздавался в неподвижном чистом воздухе. И вскоре она могла разобрать отдельные фразы, хотя проходила у задней стены. Проповедь, как и следовало ожидать, была в крайне антинамистском духе. Речь шла об оправдании веры. Свою мысль оратор излагал с воодушевлением и энтузиазмом, но больше декламировал, чем убеждал, ибо как диалектик явно никуда не годился. Хотя Тесс не слыхала начала проповеди, но догадалась, какой библейский текст был выбран, потому что оратор всё время повторял: "О немысленные галаты, кто прельстил вас не по горядца истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый". Тесс прислушалась и заинтересовалась.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 сколько голосом, который, как ни странно, это могло показаться, удивительно напоминал голос Алика Дербервилля. Тревога и ожидания были написаны на её лице, когда она обошла амбар и остановилась у входа. Лучи зимнего солнца, низко стоявшего над горизонтом, били прямо в широкую двустворчатую дверь амбара.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 её обстоятельства